час разобьюсь! А зачем птицы летают? Они что, ходить не могут? Птицы а могут и летать, и ходить, и бегать, и даже плавать У всех птиц есть крылья, но не все умеют летать Некоторые ходят по земле и никогда не поднимаются в воздух Те птицы, которые летают, способны улететь очень далеко в холодные и жаркие страны Птицы — единственные существа на земле, у которых есть перья Чем крупнее птица... тем больше у нее перьев. Они нужны птицам для полета и защищают еще их от холода. На земле у птиц очень много врагов. Ну, например, кошки. Несколько взмахов крыльями, и птиц уже высоко-высоко. И голодной кошке ее, правильно, не достать. И еще гораздо удобнее и быстрее перелетать с места на место в поисках пищи, чем ходить по земле. Тем более, что в воздухе летают разные вкусные птицы. правильно мошки мотыльки и комарики которых можно поймать раз прямо на лету